видный советский парашютист, установивший несколько мировых рекордов. Один из них затяжной прыжок, в течение которого парашютист свободно падал свыше 14,5 тысяч метров. Николай Константинович знал, что кое-кто из лётчиков не долюбливал парашютизм. Мне самому не раз приходилось слышать от лётчиков: "Легче сделать 100 полётов, чем один прыжок". С этой примерной фразы и начал свою работу со слушателями группы Николай Константинович. Потом он мне рассказывал, как Герман Титов заявил: "Правильно, лучше летать, чем прыгать". "Значит, вы не любите прыгать?" спросил Николай Константинович Германа Титова. "Не очень, но если надо, то буду", был ответ. "За примату хвалю, а прыжки вы полюбите", заверил инструктор. "Обязательно полюбите". "Сомневаюсь", упрямо заявил Титов. Не сомневайтесь, будете вы прошивать дополнительные прыжки, уверяю вас. А ведь прав оказался этот удивительный человек, энтузиаст парашютного спорта. Полюбили парашютные прыжки космонавты. Полюбили потому, что Николай Константинович Никитин сумел увлечь этим видом спорта, имеющим большое прикладное значение для лётчиков и космонавтов. И не только увлечь, Он много прыгал сам, демонстрируя своё высокое мастерство в воздухе. Прыгал с затяжкой на воду, управлял своим полётом точно птица. Он прыгал штопором, показывая, как надо выходить из этого положения, пользуясь руками и ногами как аэродинамическими рулями управления. Парашютные прыжки сложнейшее испытание для человека. Испытание на прочность характера, на мужество были случаи, когда лётчики-космонавты во время тренировок попадали в непредвиденные обстоятельства, такие, когда надо было молниеносно принимать решение и только одно, единственно правильное. Когда надо было развернуться как пружина, проявить всего себя, всё своё самообладание. Об одном таком случае я расскажу. Было это на парашютных прыжках. В тот день всё шло хорошо. Космонавты один за другим оставляли самолёты. Стречный поток наполнял белые купола, лаяла навстречу земля. И только одного купола не досчитались тогда. Герман Титов попал в сложную ситуацию. Стропы перехлестнулись. Купол сразу обвис, не успев наполниться воздухом. И тому, у кого это случилось, земля уже не плыла, а со свистом неслась навстречу. Всё решали секунды. Вот тут-то и проявилось самообладание космонавта Германа Титова. Расчетливым спокойным движением он рванул кольцо запасного. Сработал. Но стропы этого запасного могли запутаться в главном. Помни об этом, Герман Титов двумя руками отбросил стропы главного парашюта в сторону. И как раз вовремя. Рывок, и вот уже взметнулся над ним тугой шелк. Все это продолжалось не более минуты. Но какая это была минута? Программа парашютных прыжков успешно выполнена. Каждый слушатель получил инструкторское свидетельство и прикрепил к кителю ниже знака военного летчика куполообразный значок инструктора-парашютиста. Замечательные преподаватели были у космонавтов полетной подготовки. Летчики совершали упражнение. Провозные полеты с нашими слушателями на спарках выпускали их в самостоятельные рейсы, поднимали в летающие лаборатории в стратосферу для экспериментов с невесомостью. Много заботы и прямо-таки отеческого внимания проявил полковник Иван Михайлович Дзюба, герой Советского Союза. Он многим летчикам помог стать зрелыми мастерами. Его хорошо узнали и полюбили космонавты. А он говорил им, Завидую вам, хлопцы. Сбросить бы мне два десятка лет, полетел бы в космос. После небольшой паузы, полный глубокого раздумий, добавлял: Ладно, принимайте эстафету. Кое-чему вас научу, а дальше вы уж пойдёте сами. Рядом с полковником Иван Михайловичем Дзюбой под стать ему полковник Константин Дмитриевич Таюрский. Его лётные биографии тоже интереснейшая повесть. В самом начале войны он закончил школу военных лётчиков и сразу вылетел на фронт. Когда в часть пришёл новый самолёт ПГ-2, Константин Таюрский, один из первых в полку, освоил его